Если бы не было капитала для того, чтобы делить и дробить сырые продукты и обработанные изделия на мелкие части, соответственно, случайностям спроса потребителей, то всякий был бы принужден покупать необходимые ему товары в гораздо большем количестве, чем нужно ему в данное время. Например, если бы не было промысла мясника, то каждому приходилось бы покупать за раз по целому быку или барану. Такое положение представляло бы очень большие неудобства для богатых и еще большие для бедняков. Если бы бедному мастеровому приходилось закупать съестные припасы разом на целый месяц или даже на шесть месяцев, то он был бы вынужден большую часть средств, употребляемых им теперь в виде капитала на инструменты или обстановку мастерской и приносящих ему доход, тратить на такие предметы, которые были бы пригодны только для его непосредственного потребления и не давали бы ему никакого дохода. Для людей этого класса нет ничего удобнее, как покупать себе жизненные припасы изо дня в день, даже с часа на час, по мере того, как чувствуется надобность в них. При таком положении они могут употреблять почти все свое имущество как капитал, следовательно, могут поставлять наибольшую сумму изделий, а прибыль, которую они получат при этом, с избытком вознаградит их за переплату на товарах, купленных по частям у мелочных торговцев, переплату которой составит прибыль последних. Предубеждение некоторых писателей против мелочных торговцев и лавочников ни на чем не основано. Нет никакой надобности ограничивать их число или стеснять их какими-либо поборами, потому что если размножение их и может быть вредно, то никак не обществу, а только им самим. Количество, например, бакалейных товаров, продаваемых в каком-нибудь городе, ограничивается спросом на них в этом городе и его окрестностях. Поэтому капитал, который может быть помещен в торговлю бакалеей, не может быть больше того, что требуется на покупку нужного количества этого рода товаров. Если этот капитал распределяется между двумя бокалейщиками, то каждый из них, вследствие соперничества, будет продавать свой товар дешевле, чем если бы этот капитал находился в руках только одного из них. А если он распределится между двадцатью, то во столько же раз усилится соперничество между ними и во столько же раз меньше вероятности, что они сговорятся между собой поднять цену на свои товары. Правда, сильное соперничество, может быть, разорит кого-нибудь из торговцев, но это уж их дело — держать себя на стороже против такого несчастья. Можно с полным спокойствием положиться здесь на их собственное благоразумие. И соперничество не повредит ни производителю, ни потребителю. Напротив, оно заставит розничных торговцев продавать дешевле и покупать дороже, чем если бы вся торговля попала в руки одного или двух лиц, которые могли бы обратить ее в свою монополию. Конечно, может случиться, что кто-нибудь навяжет покупателю такие товары, которые ему вовсе не нужны. Но это слишком ничтожное обстоятельство, чтобы из-за него стоило вмешиваться правительству. При этом оно не было бы устранено сокращением числа мелочных торговцев. Неразмножение кабаков порождает в простом народе наклонность к пьянству, а напротив, эта самая наклонность, вызываемая совсем другими причинами, делает то, что такое множество кабаков находят потребителей.